14. «Господин генерал, посыльный от Верхового!» — доложил дежурный офицер. Зави. Дэ Чаньшунь встал с походной кровати, на которую прилег отдохнуть после допроса пятого за этот день арестованного участника восстания шанхайских рабочих. Посыльный был в чине лейтенанта. Он передал запечатанный сургучом пакет. Чаньшунь расписался в полученном, поставил дату и время и кивнул на сумку, в которой заметил еще несколько пакетов. «Сколько наших в Шанхае?» «Не могу знать, господин генерал-майор», — сухо ответил лейтенант. «А сколько пакетов? Пять-шесть». «Информация секретная», — выругился Чан-Шунь. «Я все равно узнаю». «Не от меня», — лейтенант откозырял и вышел. Чан-Шунь едва не плюнул ему вслед, сел за походный стол и распечатал пакет. В нем оказалось два послания, одно лично ему, новоиспеченному генерал-майору Дэ Чаншуню, второе — приказ по армии умиротворения о проведении кампании самоочищения и наведения порядка. Личное было ответом Верховного главнокомандующего национально-революционной армии генерала Чан Кайши на письмо Чаншуня по поводу распоясавшейся в Шанхае зеленой банды, возглавляемой Ду Юэшэном или Большеухимду. Шанхайское рабочее правительство, созданное в результате восстания 21 марта, организованного коммунистами, начало реформы в пользу рабочих и крепко прижало шанхайских богатеев, причем не только китайцев, но и иностранцев. Те в свою очередь договорились с гангстерами, и в городе начались настоящие боевые схватки бандитов с рабочими, красногвардейцами и с частями Национальной революционной армии разбившими войска местного губернатора Сунь Чуаньфана, бригада Д имела репутацию самой дисциплинированной, и Чан Шунь получил приказ привести ее в Шанхай для умиротворения. Он знал о давних связях Чан Кайши с китайскими триадами и поэтому запросил у него частным порядком указаний, как действовать при столкновении с ними. Верховный рекомендовал в случае контакта действовать совместно, поскольку триады являются временными союзниками в борьбе с контрреволюцией. Дело идет, как понял Чан-Шунь, к физическому устранению коммунистов. Он вспомнил только что законченный допрос. «Почему вы устроили беспорядки на улицах города, грабежи и погромы?» «Все, что вы говорите, к нам не относится. Это дела зеленой банды и мародеров из частей НРА, занявших Нанкин и Шанхай. Наши отряды пытаются им противодействовать, но нас слишком мало». Многие погибли из-за обстрелов, устроенных кораблями Англии, Франции и Соединенных Штатов. Эти обстрелы были устроены как раз из-за грабежей и погромов, наносящих ущерб иностранным компаниям. Кроме того, иностранцы требуют компенсации, ущерба и контрибуцию. Иначе они устроят интервенцию. Коммунисты тут ни при чем. Вообще-то Чаншуню было все равно. Он лишь подумал, что напрасно Цзинь связалась с марксистами. Как было бы прекрасно быть вместе в одном ряду, сражаться за любимую страну, за новую жизнь. Какое отношение она имеет к пролетариату, а пролетариат к ней непонятно, еще и разлуки постоянны. И детей она настраивает в своем духе. Сяопин точно стал марксистом. Чаньшуин встряхнулся и стал знакомиться со второй бумагой. Это был приказ по всей НРА. В соответствии с циркуляром по компании... Самоочищение и наведение порядка приказ требовал немедленного отрешения от командования офицеров-коммунистов, невзирая на их звание и должности, а в случае неповиновения ареста, а при активном сопротивлении, пересечения вплоть до высшей меры, поскольку коммунисты своей агитацией среди рабочих и крестьян наносят величайший вред делу национальной революции. Чан Шунь почувствовал, как по спине побежали мурашки. Он ни на минуту не усомнился в том, что это завуалированное распоряжение о чистке Гоминдана от коммунистов и разрыве союза с Компартией вплоть до ее уничтожения. Он, конечно, знал, что у Чана большой зуб на большевиков еще после поездки в СССР. Руководители Ребен совета тогда безоговорочно отвергли план объединительного северного похода, можно сказать, детище Чан Кайши, и это его оскорбило до глубины души. «Что они тут понимают в китайской специфике?» — негодовал генерал на ежевечерних посиделках с Чаншунем в гостинице за бутылочкой. Байдзу, Цзю, благо Сяосун, регулярно поставлял им этот живительный напиток. «Пролетариат, политическая учеба, агитация!» — уткнулись в свои теории и не желают понять, что у нас главная сила, крестьянство и его союз с предпринимателями, торговцами, служащими, студентами — в борьбе с продажными милитаристами, готовыми раздать Китай по кусочкам богатым странам. Нам важны национальные интересы, а не всякие там интернационалы, комментарные и тому подобное». Сяосун настоятельно просил своего брата сообщать о настроениях в делегации Гаминдана. Однако генерал доверял Чаньшуню как давнему товарищу, и Чаньшунь не мог не оценить теперь этого доверия. К тому же Кайши был ближайшим соратником Сунь Яцена, А доктора Суня Чаньшунь боготворил и поэтому передавал Сяо Суну далеко не все. Правда, он не мог не видеть двуличия Кайши, как в Москве, так и позже, когда перед посланными из Москвы советниками тот всячески показывал приверженность политике Сунья Цена и даже отправил в Советский Союз учиться своего старшего сына Дзян Дзинго. Чаньшуню неискренность генерала не нравилась, но он оправдывал действия старшего брата, так как искренне считал, что покончить с милитаристами, теми же Джан Золинем, Шэнь Цзюньмином, Сун Чуанфаном, объединить Китай может только железная рука диктатора. И Кайши, как никто другой, имеет на это право и все возможности. Да, на пути к вершине руководства, которое уже два года после смерти Сунь Яцена пустовало, Он расколол ганминдан на левых, которые были за союз коммунистами, и правых, настроенных националистически. Впрочем, нет, подумав, решил Чаншунь. Партия начала раскалываться сама под влиянием вступивших в нее коммунистов, но Кайши, будучи в ней самым авторитетным, тем не менее пальцем не пошевелил для спасения единства. Скорее наоборот, укреплял союз патриотически настроенной буржуазией, чиновниками, торговцами не обращая внимания на интересы рабочих, считал их силы ничтожными. А над диктатурой пролетариата, которую пропагандировали сторонники русских большевиков, вообще издевался, смеялся, опираясь на этот союз, он и поднимался все выше по ступеням власти. Возглавив постоянный комитет ЦИК и военный совет партии, заняв пост верховного главнокомандующего национально-революционной армии, Чан Кайши наконец-то смог начать объединительный северный поход и нанес серьезное поражение войскам милитариста У фу Сначала в провинции Хунань, затем в провинцию Хубэй, что еще больше укрепило его положение. Левая часть правительства республики во главе с Ван Цзинвэем, по предложению коммунистов объявила освобожденный от милитаристов промышленный город Ухань новой столицей и переехала туда. Правые, однако, остались в Нанчане которые освободили войска под командованием Чан Кайши. Ван Зинвэй попытался уменьшить влияние генералов партии. В начале марта пленум Центрального исполнительного комитета Говиндана освободил Чан Кайши от послов в Постоянном комитете и военном совете, но оставил за ним пост главнокомандующего. Однако угроза интервенций из-за беспорядков в Шанхае и Нанкине дала Чану возможность обвинить во всем, коммунистов и начать кампанию самоочищения. Хоть и сторонился Чаншунь высокой политики, естественно, в тонкостях ее не разбирался, но без особого труда понял, куда его может завести, безусловное исполнение приказа и следование рекомендациям старшего брата. Он хорошо знал офицеров своей бригады, среди них не было коммунистов, но и оголтелых националистов тоже. Они просто честно выполняли свой солдатский долг поэтому вызвал начальника штаба полковника Джу Луна и своего заместителя по политической части майора Юй Жуна. Ознакомил с приказом и спросил. «Ваше мнение, товарищи, что надо делать?» Офицеры переглянулись. «А что думаешь ты?» — осторожно спросил полковник. Шунь усмехнулся и погрозил пальцем. «Увиливать нехорошо». «Он не увеливает," заступился майор. «Мы доверяем тебе». «Хорошо», — серьезно сказал Чаньшунь, — «за доверие благодарю. У нас арестовано 15 коммунистов и профсоюзных активистов. Они, конечно, не погромщики, но в соответствии с приказом могут быть подвергнуты высшей мере». «По этому приказу завтра-послезавтра начнется настоящая резня», — сказал Юй Джун. «Этим наверняка займутся гангстеры из «Зеленой Банды». М «Да», — кивнул Чаньшунь а нам рекомендовано им не мешать. «Вот как!» — крякнул Джун Далун. «Тогда мне чего раздумывать, надо выпускать арестованных, и пусть они предупредят своих. Что скажешь, командир?» «Я не хочу быть палачом невинных людей. У Верховного свои счеты с коммунистами. Пусть сам и разбирается». «За невыполнение приказа тебе грозит трибунал», — сказал замполит. — Нам тоже, — вздохнул полковник. — Из бригады как минимум снимут собственное имя — Гунши. Победное наступление. — Ничего этого не случится, — сказал Чань-Шунь. — В приказе сказано только про отрешение от должности офицеров-коммунистов, а в бригаде таких нет. — С триадами сталкиваться не станем. Будем следить за порядком и арестовывать погромщиков военных и гражданских. А те, кто сидит, отпустим. Пусть своих предупредят. Руководители рабочих профсоюзов Шанхая Джо Энлай и Гу Шеньцзян не поверили предупреждению, наивно решив, что это злонамеренная провокация. Они не знали, что в ночь с 11 на 12 апреля гангстеры похитили и убили председателя единых профсоюзов Шанхая Ван Шаохуа. Зеленая банда в союзе с частями Чанкайшистов, Уже громили штабы рабочих дружин, подвергая унижениям и расстреливая коммунистов и красногвардейцев. А эти лидеры отправились в штаб Второй дивизии НРА с требованием приструнить недисциплинированные подразделения. К счастью, для них штабные были так заняты организацией расправ, что не обратили внимания на путающихся под ногами жалобщиков. Когда Гу и Джоу поняли, что сами явились на убой, Им чудом удалось избежать и вырваться из логова контрреволюции. Не меньше четырех коммунистов и рабочих дружинников были убиты в развязанной Чанкайши шанхайской резне. Много жертв было и в других городах, подконтрольных национально-революционной армии провинции. По разным подсчетам погибли 250-300 тысяч человек. Нанкинским инцидентом, как стыдливо назвали в газетах эту бойню, Воспользовались и в провинциях под властью милитаристов, там устроили настоящую охоту на коммунистов. В июле прошел пленум ЦИК Гаминдана, разорвавший союз с КПК. В ответ коммунисты организовали 1 августа в Нанчане восстание частей НРА, верных левому Гаминдану, но были разбиты правыми и ушли в горные районы. На стыке провинций хунай хубэй дзанси там они начали формировать Красную армию. Эти события углубили раскол в Гаминдане, ослабили его. Видя это, оживились милитаристы. Сунь Чуаньфан двинул свои войска против армии Чанкайши, очистил от чанкайшистов северный берег реки Янзы, окружил Нанкин. Чанкайши испугался крушения своего авторитета, как говорится, на глазах всей партии. Он подал в отставку со всех постов, обставил ее лицемерными рассуждениями о том, что дело партии выше личных интересов, «Я надеюсь», — говорил Чан, — «что каждый член партии, несмотря на существующее расхождение во мнениях, будет жить ради своего долга защищать партию против какой-либо попытки разрушить ее или узурпировать власть». Сам Чан Кайши никогда не следовал своим словам, сказанным публично.